В XIV веке на Руси появляется новый вид религиозного подвижничества, пустынножительства, уход от мира в пустыню, уединенное, удаленно от людских поселений, место. По словам русского религиозного мыслителя начала XX века Федотова, главою и учителем нового пустынножительского иночества был бесспорно преподобный Сергий, величайший из святых Древней Руси. Сергий Радонежский родился около 1315 года. До того, к стать монахом, он носил имя Варфоломей. Его родители Кирилл и Мария были, как говорится, в житии всяческими добродетелями украшены. Отец Варфоломея, богатый ростовский боярин, после того, как Ростов был присоединен к московскому княжеству, и ростовские жители обложены данью разорился, Оскудел и, покинув Ростов, вместе с семьей поселился в селе Радонеже в шестидесяти верстах от Москвы. Кроме Варфоломея, у Кирилла и Марии было еще два сына — старший Стефан и младший Петр. Всех троих родители учили грамоте. Но если Стефану и Петру грамота давалась легко, то Варфоломей, несмотря на все свое прилежание, никак не мог ее одолеть. Родители и учитель бронили его. Братья над ним насмехались, а сам он очень горевал и часто со слезами просил Бога, «Господи, дай же мне грамоту эту, научи и вразуми меня!» Однажды отец послал Варфоломея искать убежавших же ребят На лугу возле старого дуба Варфоломей увидел старца в монашеской одежде, погруженного в усердную молитву. Отрок подождал, пока старец закончит молитву, и смиренно ему поклонился. Старец ласково с ним заговорил, стал расспрашивать о его жизни, и Варфоломей поведал ему о своей беде. — Скорбит душа моя о том, что учусь я грамоте, да никак не могу выучиться, и попросил. — Помолись за меня, святой отец Богу, чтобы научился я грамоте. Старец возвел глаза к небу и створил молитву. Потом достал из рукава кусок пшеничного хлеба и велел Варфоломею его съесть. Хлеб показался отроку сладким, как мед, а старец сказал, «От сего дня дарует тебе Господь способность к грамоте лучшую, чем у сверстников твоих». И все случилось, по слову старца. Отрок Варфоломей, научившись не от человека, а получив знание как божественный дар, постиг разом всю книжную премудрость. Прошло несколько лет. Братья Варфоломея женились и обзавелись собственным хозяйством, а сам он, возмужав, хотел уйти в монастырь. Но родители сказали Варфоломею, «Чадо, мы сейчас в старости, скудости и болезни, и некому заботиться о нас. Братья твои оженились и пекутся о том, чтобы угодить женам. Ты же хочешь угодить Богу. Благую долю ты избрал, и она не отнимется у тебя, только подожди» послужи нам немного, а когда проводишь нас до гроба, тогда желание твое исполнишь». Варфоломей согласился отложить исполнение своего намерения и заботился о родителях до последнего их дня, а они сына своего блаженного, юношу Варфоломея, повсядни и многими благословения благословяху и до последнего издыхания. Когда же отец с матерью умерли, Варфоломей со слезами похоронил их в монастыре ближнего села Ходьково. Он отказался от своей доли отцовского наследства, ушел от мира и посвятил себя служению Богу. Старший брат Варфоломея Стефан Авдовев тоже собирался стать монахом. Варфоломей убедил его идти не в многолюдный монастырь, а в пустыню. Братья покинули село и отправились в лесную чащу. Там нашли они место, которая им полюбилась, построили себе хижину, сложили деревянную церковь во имя Святой Троицы и стали жить в полном уединении. Не было вблизи их обители человеческого жилья, не пролегала мимо проезжая дорога, никто не навещал их и не приносил пищи. Дни их проходили в трудах и молитве. Стефану такое суровое житье показалось слишком тяжелым, И он, покинув брата, ушел из пустыни в московский Могоявленский монастырь. Варфоломей остался один. Епифаний премудрый восклицает, невозможно рассказать, какого труда духовного, каких забот стоило ему начало всего, когда жил он один в лесу пустынном.